Глава 21. План я сделал вид, что все еще в отключке. Просыпаться абсолютно не хотелось. Даже сквозь закрытые веки я ощущал, как вокруг проносятся индейцы в ритуальном танце. И еще эти удары, что-то похожее на барабан. Пить! С усилием захрипел я, когда, наконец, пробудился. Горло не просто пересохло от жажды, оно скрижетало изнутри. «Связь с высшим миром выматывает наши души!» Прозвучал спокойный ровный голос сверху. «Но ритуал тишины дает больше, чем забирает!» Я открыл глаза и увидел коту Банама с чаркой в руке. Интерфейс выдал название кашире. Ожидая очередного подвоха, начал пить осторожно и разом осушил чарку. Слабее рома, но при этом вкусный напиток, пробуждающий, кислящий и освежающий. Что ж, я понимал язык косика, он понимал мой. Выходит, все прошло более чем удачно. Вот только этот сон... Я испугался, что он сейчас рассеется из памяти, как утренний туман. Нужно что-то делать. Перед глазами еще стояли разветвления тоннеля. Выхватив из рук первого встреченного Таина факел, я бросился туда, куда, согласно воспоминаниям, двигался Алланне с отрядом пиратов и индейцев. Пронесся мимо Таинов-стражников и нырнул вглубь пещеры. Свет факела плясал на потолке и стенах. Я выхватывал из окружающего пространства очертания туннеля, его повороты и изгибы, словно так необходимый для вдоха воздух. Несколько ответвлений, как и в видении. Мое самое правое. Но то, что ждало меня дальше, расходилось с воспоминаниями и сна. Вместо каменного коридора, который должен был тянуться еще довольно долго, я наткнулся на сборище людей. Аннели, братья Головорубы, Нехуэль, его жена Анакана и несколько стражников с копьями в руках. Факелов имелось много, что и позволяло разглядеть фигуры людей. Неужели я опоздал на переговоры? Плоская каменная возвышенность посередине и правда напоминала что-то вроде круглого стола. За деревянными табуретками, похожими на гигантские пробки из-под вина, сидели все, кроме стражников и Анаканы. Прислонилась спиной к стене пещеры, скрестив руки на груди. Ты опоздал на пятнадцать минут! злобно выкрикнула Аннели, завидев меня. Все нормально! остановил ее Нех. Я же предупреждал. Рудра, хотя бы у тебя есть успехи? Есть немного ответил я. Ты был прав. «Видение помогло. Я видел, как Аланнес наредил нарядил поход по этой пещере. Он шел именно по тому туннелю, по которому сейчас я пришел к вам. Правда, вижу здесь тупик. Во сне дорога шла дальше». «Так и думал», — кивнул Хуэль. «Проход обрушен. Я, кажется, догадываюсь, где находится клад. Но добраться до него будет непросто, если учесть, сколько испанцев рыщут по поверхности». «Пока еще рыщут», — скептически уточнил Тангризнер, покуривая толстую сигару. «Очень скоро им останется рыскать только свои мозги». «Раньше здесь имелась целая сеть естественных пещер», — продолжил Нех. «Но, увы, сохранилось не так много. Ты присаживайся», — он показал рукой на свободный табурет. «Итак, начнем сначала». «Повторюсь» что выходить через мангровое болото слишком рискованно», заявила Аннелли. «Баба права», — кивнул Тагиост. «У нас есть довольно неприятный опыт прохождения через подобные места. Лихорадка снимает жизнь махом. Даже ром до конца не спасает. Резист есть лишь у единиц». «Мы сможем приготовить отвары с иммунитетом», — подала голос Санакана, не меняя позы. «Сколько на это уйдет времени?» – спросила Аннели. «Завтрашний день точно!» «Черфь гальюнный!» – выругался Тангризнер. «Много! Слишком много!» «Я тоже так думал. Индейцам важно, чтобы мы, пираты, помогли вытеснить захватчиков с острова, но вопрос времени перед ними не стоял. А вот квест, без него теряло смысл всякое нахождение на саоне». «За это время мы можем, заспаунившись на кораблях, попытаться атаковать с моря», — предложила Аннели. «Нехуэль, такое возможно? Вы должны хорошо знать пролив между Испаньола и островом. Если один из кораблей сядет на мель, это будет полный провал». «Мелковато будет», — скупо ответил Нех. «Я знаю еще один ход из пещеры. Хотя он и узкий, но проблему решит. Только дело-то в другом». Как вы могли заметить, испанских посудин там много расположилось. Но если начнется битва на воде, налететь на рифы будет легче легкого. Дно неоднородно. Эльдорадо отмеряли каждый метр, чтобы правильно расположить корабли. Кроме того, утром отлив. «Хочешь сказать, вариант атаки с кораблей не годится?» Заворчал Тагиост. «Ждать весь день чертовый отвар непозволительная роскошь!» Эти крыски успеют разнести пещеру к чертям. Будем выходить через твой узкий ход». «Я уже молчу про то, что массово возвращаться всем на корабли будет глупо», — дополнил его брат. «Мы сюда тащили пушки, порох и провиант не ради того, чтобы на следующий день респауниться обратно на море. Надо нападать сейчас, ночью», — утвердительно промолвила Аннели. «Почему сейчас?» — спросил я. Они наверняка догадались усилить охрану ближе к лагерям, ожидая ответного удара. Взгляд пиратки сделался жестче, намекая, что этот разговор не должен меня касаться, но затем она ответила. «Тьма дает массу возможностей, которых ни за что не будет днем. Если ринемся на их лагерь по всем направлениям в одночасье, они не успеют опомниться. Но для этого потребуется бесшумно вылезти из пещеры, будь она неладна. Глупость!» подала голос Анакана. «Чтобы атаковать лагерь, разбитый на Саоне, потребуются все ваши силы, а у них гарнизоны через каждые 50 метров. Вас заметят задолго до того, как вы подберетесь вплотную, и никакого эффекта внезапности». Братья громко выругались. «Однако», — вмешался Нех, — «если собрать небольшой отряд и повести его окольными дорожками, уже лучше» одобрительно хлопнул по каменному столу Тагиост. «Допустим, проникает отряд в лагерь и начинает крошить псин. В это время туда добираются все остальные, и начинаем рвать Алька изнутри и снаружи». «Опять промах», — ответила Анакана. «Внутрь не пробраться. Там все хорошо освещено и проверяется каждый угол. Скрытно не проникнуть, мы уже пытались». «Черт бы вас всех побрал, черв гальюнный!» Тангар сильнее прежнего ударил по столу. «Половину сажаем на парусники, и те заходят с двух сторон. Другую половину посылаем нападать с берега». Из глубины пещеры разнеслись какие-то стуки. Глухие ритмичные удары, доносящиеся из темноты коридора, усиливались с каждым стуком. Я не мог не узнать эти шаги. «Не спеши бодаться, приятель!» Донесли слова Бродера Смита из пропасти пещеры. Пират явился на свет, и головорубы вскочили со своих мест, чтобы пожать ему руки. Оказывается, они тоже были знакомы. Непись подошел к столу, ковыляя протезом. Рада тебя видеть, Бродер, наконец-то в спокойной обстановке. Присаживайся и помоги советам». «Тысяча медуз мне в суп!» Как обычно выругался Смит. «Ты называешь обстановку спокойной, пока где-то рядом шастуют тысячи донов? Да отсохнет твой язык в следующий раз!» «Тебе ли не знать, бродер, как сильно чешутся у меня руки на накрошить этих букашек? Стало быть, можно рассчитывать на твою огневую поддержку как с моря, так и с земли?» «Рассчитывать можно на дохляка, если тот тоже начнет напрягать башку!» «Что еще за дохляк?» — спросила Аннели. Это он так называет меня». Но Смит, по крайней мере, мог поднять собеседникам настроение. «Бродер, перестань», — нахмурился Тагиост. «Нам нужно действовать. Чем скорее, тем лучше для нас же червь гальюнный. На Карибах наступила ночь, время, когда под покровом мрака удается творить то, чего не осилить днем». «Анакана, хватит дуться», — не выдержал Нех. «Дабы не терять времени, «Выкладывай, что там по разведке!» Девушка скорчила гримасу, будто делает одолжение, и поделилась информацией о том, какие корабли расположились в проливе. «Итак, что я усвоил?» «Три галеона, один, на котором меня недавно взяли в плен, и два поменьше». Самый крупный стоит на середине пролива и больше всего осложняет положение. Имеются два небольших линейных корабля пятого ранга, но оба положили на отмель, чтобы почистить дно, так что они временно небоеспособны. Четыре фрегата на якоре, шесть или семь шхун покачиваются на волнах там, где помельче. И в довершение с десяток канонерок патрулируют подходы к проливу. «В целом», — призналась индейская девушка, — Испанцы избавили напряжение. Сами выдохлись нехило и теперь отдыхают. На суднах активности замечено не было. Максимум, несут вахту матросы, но и тем явно скучно. На берегу Испаньолы возведен небольшой форт, батарея из восьми пушек. До этого берега вряд ли достреливает, но вот до центра пролива наверняка достанет. Кроме того, в восточной части удобненькая бухта, там на причале пришвартованы каравеллы. Тоже тихо, но все-таки это дополнительная огневая мощь, которая в течение часа, максимум двух, достигнет центра пролива. Это все прекрасно, подытожил Тангризнер. Но если подмять берег саоны, все эти кораблики станут бесполезными. Не в ту сторону ты клонишь, мадам. На нашем берегу пушки-испанцев смотрят в сторону леса. Это приблизительно 40 орудий разных калибров, плюс мортиры. Их сосчитать не удалось. Лагерь огорожен чистоколом и смотровыми вышками. Внутри военные палатки, наспех построенные деревянные здания, лошади. Короче говоря, бесшумно в него не проникнуть даже ночью. Обсуждение не сдвигалось с места еще какое-то время. Споры то разгорались новой силой, то затихали. Смит продолжал отвечать загадками и полушутками, настаивая на том, чтобы мы разработали верную тактику. Будучи не в силах вести полноценный диалог с лидерами кланов, я связался с Илюхой, который оказался онлайн. Рассчитывать на его подмогу не стоило. Во-первых, поднимутся сотни вопросов насчет людей, с которыми я нахожусь, и ни к чему хорошему это не приведет. Но посоветоваться, обрисовав ситуацию в общем плане, но не конкретизируя, с кем я нахожусь, у меня, кажется, получилось. Такое ощущение, что товарищ не потратил на раздумья и доли секунды, сразу же напечатав ответ. «А что, если...» — вмешался я в разговор, как ни в чем не бывало. «Все-таки собрать небольшой отряд и попробовать пойти вплавь». Собеседники замерли с безнадежными взглядами, но я продолжал. «Подобраться в темноте к Галеону и тихо вырезать вахтенных». Прежде чем они успеют сообщить о захвате, обрубить якорные цепи и, натянув хотя бы гроты, направить его по ветру из залива. «Мы найдем пару десятков каноэ?» Оборвал меня Нех, обращаясь к Анакане. Так и внуло. Продолжая, Рудро. Если удастся вывести Галеон из залива, испанцам придется выдвигаться в погоню за ним. Они ни за что не отпустят такую мощь. А если отпустят, то лишатся главного корабля». Плюс все внимание будет приковано к проливу. Отличная возможность напасть на лагерь с берега. Чтобы перехватить Галеон, у них достаточно патрулирующих парусников», возразила Аннели. «Они будут думать, что мы хотим Галеон присвоить себе, как полагается. А чтобы полноценно управлять такой махиной, требуется человек 150, если не ошибаюсь». «Лучше больше», уточнил Тагиост. Чтобы столько народу на каное и пирогах перевести, понадобится битый час. Значит, они отправят перехватывать Галеон не дряхлые канонерки, а хотя бы бриги и фрегаты. Продолжал я пересказывать план Ильи, одновременно его расширяя и дополняя. А мы-то вовсе не обязаны брать Галеон. Просто отвлечем внимание. Но испанцы наверняка всех людей поднимут на воду в погоню. Тем самым другой вход по проливу на какое-то время освободится. Можно зайти с наших кораблей и направить огневую мощь на берег острова. Дождаться, пока солдаты перетащат батареи и соберут гарнизоны игроков из леса, полагая, что все наши силы в море. И после этого добить врага со стороны леса, индийцами частью бойцов, которая здесь останется. «Твой дохляк дело, говорит!» — одобрительно закивал Тангризнер, посматривая на Смита. «Только, рудра можно поступить проще. Незачем выгонять такой прекрасный червь-гальюнный галеон в открытое море. Сколько на нем орудий?» — спросил он Анакану. Однако первым ответил я. 96 пушек. Меня на нем в плен брали». Спустя несколько минут родился полноценный план. Его исход, конечно, сложно было рассчитать наверняка, но теперь хотя бы появился вектор, в направлении которого стоило работать. Даже вздремнувший Смит ободрился, пообещав выделить несколько своих бойцов и взяться за штурвал собственной бригантины. «Дохляк, да, возьми вот это!» Пробормотал он, когда все начали разбегаться по делам, и вложил мне в ладонь клочок бумаги. «Что это?» «Это тебе пригодится, если захочешь отыскать здесь что-нибудь блестящее. Прочтешь потом, когда все уляжется». «Бродер Смит, столько вопросов хотелось задать старому пирату, столько узнать, прояснить, но сейчас на это не было ни секунды». Предстояла ночь, за которую мы обязаны успеть сделать уйму дел, и время уже шло.